вторник 8 июля два часа 9 минут дед конечно не сдался хоть ни разу еще валера таким потрясенным его не видел перепуганным даже а не сдался не таков был дед капельницу из вены он выдернул рукав раскатал обратно ботинки даже надел вышел на середину и сказал прямо целую речь хорошую громкую. Не ругался при этом, не топал, а наоборот, обращался к грязным чужим мужикам ласково, как отец. Словом, речь получилась, как в телевизоре, про тяжелые страшные времена, про коварных врагов, которые дождались момента, и что надо сплотиться, держать удар. И про родину, которая встанет из пепла и возродится, что ей надо помочь и забыть о личном, принести жертвы. Очень правильно все говорил, и длинно. А если и злился, то, видно, по нему не было. Однако в одном углу как раз спорили, кому оставаться, а кому возвращаться назад, и сколько есть времени. А в другом три каких-то хмыря обдирали с двухъярусных коек целлофан. У аптекарши с ее доктором в этот самый момент затеялся тверд, Тоже какой-то скандал. В общем, и народу-то вроде было немного, а шум стоял, как на рынке. И деда как будто никто не слушал, словно он и правда был телевизор И тогда он прибавил звук. Тут Валера восхитился невольно, потому что капельница-то капельницей. А досталась сегодня старику изрядно. И понятно было, что едет он уже на последнем газу. и поворотился к углу, где решали, кого послать в госпиталь, а кто пробежится до грузовика, и сказал, что чудес не бывает. Только кажется, что все просто, но нет, и что если в шлюпку, где место для десяти влезет в пятеро больше, утонут все, и решения принимать надо взрослые, трудные. И понятно, что принимать их не хочется, но иначе никак. И что страна от нас требует трудных решений и жертв. Да-да, жертв. Тут в углах, наконец, притихли и обернулись. Лица были недобрые, но старик не заметил. Он разогнался и опять говорил про врагов, пепел, родину и про жертвы. Ну, дались ему эти жертвы, — с тревогой думал Валера, — и хотел было даже шепнуть старику тихонечко, чтобы хотя бы на жертвы тот сильно не напирал, но не знал, как прервать, и не смел. — Погодите! А я же его знаю, — сказал вдруг кто-то. — Это же этот... Э, ну, как его? Точно! И старик опять не почуял. Ничего он уже почуять не мог. Просиял, приосанился и назвался. Голова у него тряслась, из носа текло, но встал он прямо, как на параде или для торжественной съемки. Улыбнулся и собрался еще говорить. И вот тут-то все и случилось, чего Валера с необычной для себя прозорливостью ожидал с тех пор, как проснулся на стуле. А может и раньше. «Да задолбал ты, гнида!» — раздался вдруг грубый голос. «Сам завалишь или помочь?» И пузатый краснорожий мужик, тот самый, который недавно разглядывал одеялки, стартанул из угла. Налетел, толкнул шефа выпирающим животом, а потом одной красной лапой вцепился ему в воротник, а другой замахнулся. «Ну зачем вы?» «Не надо!» — закричал ему в спину горбоносый с кольцом на мизинце. «Мы же договорились!» И пузатый не стукнул. Подержал еще кулак на весу, но послушался в конце концов и опустил. Только дед и сам уже обмяк, закатил глаза и повалился. Кульком на бок, подогнув коленки, макушкой тюкнулся об пол и похож стал на куколку. Желтую, сухонькую, в костюме не по размеру. И когда Валера поднял его и понес укладывать на койку, он и легкий оказался, как куколка. Словно внутри костюма никого толком и не было. Капельницу Валера обратно вставить не умел, да и сомневался, что от нее теперь выйдет толк. Чертова аптекарша куда-то запропастилась, а лысый зубник и вовсе закричал ему. Я не доктор, не доктор, вы понимаете? Я в Собесе работаю, но отстаньте уже от нас, ради Бога!» И тогда Валера снял с шефа ботинки, укрыл одеялом, направил подушку и сел рядом, пораженный мыслью, что старик, может быть, не очнется. И мысль ему в голову не поместилась. Он погладил сухую желтую руку и сказал, — Чё это придумали, а, Илья Андреевич? — Вы давайте-ка не придумывайте. Я представил, что вокруг больница, пищат приборы, и вот-вот уже кто-то придёт обязательно. В белом халате, а ему велят посидеть в коридоре. — Флешки не было у него? — спросили рядом. Он не понял вопроса. Оглянулся и обрадовался даже белобрысой суки. хоть она все такая же была полуголая, жуткая. Потому что никого тут Валера больше не знал, и что делать ему теперь не знал тоже. Если Тарабарская эта флешка нужна была, например, чтобы оживить деда, он готов был ее искать. Мир без деда представить не получалось. — Не показывал он тебе? Саквояж она весь перерыла. Он валялся пустой на полу. рассыпанным таблеткам и носовым платкам все ходили ногами, а футляр для очков раздавили, как если бы дед уже умер. И пришло в голову жалобное, неизвестно откуда взявшееся. Не остыл еще? Баба, каменная, громадная и на себя не похожа. Содрала тем временем с деда одеяло и шарила у него по карманам. А Валера зажмуриться даже не мог. И казалось ему, что она возьмет сейчас деда за ноги и тряхнет или скинет на пол, как саквояж. Это было так страшно. Страшнее всего, что случилось за весь страшный день. И от ужаса и Валера заплакал. «Надо сейчас идти!» — раздался тонкий девчачий голос. «Мы пойдем же! Давайте пойдем!» Баба выпрямилась, оглянулась, и лицо у нее обмякло. «Да», — сказала она, — «подожди, дай мне секунду буквально». И девчонка сразу же закивала, заулыбалась, и потом обняла почему-то не бабу, а Валеру. Прямо вместе со стулом обхватила руками. Баба снова склонилась над стариком, низко-низко. И казалось, Валерия что-то скажет ему или, может, укусит. А она вдруг тюкнула пальцем по желтому носу. И они с девчонкой ушли. А Валера остался возле деда один.